Глава 14. Отойдя немного от болотного воинства, я посмотрел вперёд. Город, который нам предстояло штурмовать, обладал довольно высокими стенами, которые возвышались над моей головой метров едок на 5. Делаю глубокий вдох и перехватываю поудобнее булаву. Начинаю понемногу ускоряться, пока полностью не перехожу на бег. Когда до стены остаётся не так много, использую умение Дикий рывок и со всей силой бью по стене металлической булавой. Ничего себе, произнёс я, когда моя атака, усиленная рывком и пассивным умением Крушитель, выбила из каменной стены огромный кусок, сделав в нём приличную брешь. Внимание, получено 2000 exp. Внимание, получено 1900 exp. Внимание, получено 3000 exp. Внимание, получено 500 exp. Внимание, получено 1500 exp. Внимание, вы получаете 13-й уровень. Получено 10 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Сообщения выстроились в длинный столбик. Благо, они были практически прозрачными и находились в самом углу моего поля зрения, поэтому не мешали мне. Заглядываю в образовавшуюся после моей атаки дыру и вижу, что кусок стены придавил с десяток воинов врага. Тьма, надо было действовать аккуратнее. Тем временем люди за стенами бросились в рассыпную, что было неудивительно, учитывая тот факт, кого они сейчас перед собой видели. Ладно, мне нужна внутрь. Опираюсь руками в края бреши и пробую сделать её больше, чтобы я мог попасть внутрь. Не выходит. Я тяжело вздыхаю и снова беру в руки оружие. Отхожу от стены на пару шагов, замахиваюсь, и в следующий миг мне в грудь врезается что-то тяжёлое. Смотрю вниз и вижу торчащий из меня наконечник огромной стрелы, явно выпущенной не из обычного лука. Замечаю через брешь в стене, что противник начал стягивать во внутренний двор баллисты. Хм, хороший план, но вряд ли он им поможет. Отхожу от Древ в бок и со всей силы бью по ней булавой. Затем ещё раз и ещё. Внимание, получено 4000 exp. Внимание, получено 700 exp. Внимание, вы получаете 14-й уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? И вновь череда сообщений о получении опыта не заставила себя долго ждать. Ада, давай всё в силу. Говорю я Андромеди и спустя мгновение чувствую, как мои руки наливаются мощью. Наношу ещё пару ударов и понимаю, что в появившийся в стене проход я уже могу войти. Отлично. Использую магический карман и у меня в руках появляется щит. Беру булаву одноручным хватом, а во вторую щит. Ну вперёд. Закрыв щитом, подхожу к бреши и в следующий миг слышу характерный звон вонзающихся в щит снарядов, выпущенных из баллист. Захожу внутрь. Есть кто говорит на орочьем? Спрашиваю я воина-противника, но вместо ответа в меня снова стреляют. Повторяю последний раз: "Есть кто разговаривает на орочьем? Я пришёл договорить". договорить мне не дали, ибо громкие крики пары тысяч воинов противника просто заглушили мои слова, и в следующую секунду все они бросились в атаку. Понятно, значит, никаких переговоров не будет. Я тяжело вздыхаю и начинаю отходить к стене. Убивать их мне не хотелось, поэтому я просто решил отступить. Пячусь назад, так к своему удивлению, упираюсь во что-то твёрдое, причём в месте, где должна была быть брешь, которую я пробил. Поворачиваю голову назад и вижу полупрозрачную стену, явно сделанную при помощи магии, которая закрывала мне путь назад. Какого чёрта? Касаюсь её рукой и тут же испытываю неприятное ощущение, вроде лёгкого удара током. Неужели ловушка? Проносится мысль в моей голове, а в следующий миг мне в спину прилетают несколько снарядов из баллист. Плохо. Очень плохо. Причём не для меня, а именно для них. Разворачиваюсь к воинам лицом. А думайтесь, ещё можно договорить, мне не дали, ибо воины наконец добежали до меня и начали атаковать. Я тяжело вздыхаю. У них вообще, что ли, здравый смысл отсутствует? Замахиваюсь и со всей силы опускаю булаву на воинов. Внимание, получено 700 эксп. Внимание, получено 2000 эксп. Спиток противников превращается в мокрое кровавое пятно, а я ощущаю легкий прилив сил и радость. Черт, еще и берсерк активировался. А-а-а-р! А-а-р! И издаю я яростный боевой клич, после чего бью несколько раз булавой по земле. Может, хоть это их остановит. Бесполезно, они не останавливались и продолжали нападать, не обращая внимания ни на смерть своих товарищей, ни на попытки с ними договориться. Ну что ж, тогда придётся действовать по-другому. Делаю шаг вперёд и одновременно поворачиваю корпус в сторону, и ещё шаг вперёд. Широкий замах, затем снова шаг. Повторяю процедуру, затем ещё раз, и после того, как моё тело набирает достаточную инерцию, начинаю крутиться волчком, попутно активируя навык стальной вихрь. Когда я наконец остановился, вокруг меня не осталось ничего живого. Всё пространство было заполнено кровью и внутренностями солдат. Их изуродованные тела валялись повсюду. "А до сколько я убил?" спросил я ИИ, глядя на последствия своих действий. "315", отвечает Андромеда. "Тьма, но почему? Почему они просто не могли сдаться?" Поднимаю голову вверх и вижу стоящих на внутренней стене воинов, которые с ужасом смотрели на меня и на то, что осталось от их товарищей. Наорачим кто-нибудь говорит, громко спрашиваю я, но мне никто не отвечает. Спрашиваю последний раз. Делаю несколько шагов вперёд, и люди на стенах вздрагивают и начинают пятиться назад. Говорит кто-нибудь наорачим. Я вкнул я на жителей и воинов города. И я вперёд выходит мужчина, на вид которому было около 40. Он явно был непрофессиональным воином, что было заметно по отсутствию на нём доспехов, ну и оружию, которое он держал в руках. Вооружённый лишь вилами, мужчина сделал шаг вперёд. Передай своим господам, что я предлагаю им сдаться. И если они сложат оружие, то хозяин болот пощадит их и дарует всем жителям города жизнь. Произнёс я и посмотрел на толпу воинов и вооружённых гражданских. Иначе вас ждёт смерть, добавил я и замолчал. А да, какой у меня уровень? «Двадцатый. Среди воинов было несколько опытных воинов, за которых тебе дали больше пяти тысячи опыта. Желаешь распределить характеристики?» «Да. Раскинь поровну между силой, интеллектом и выносливостью». Ответил я искусственному интеллекту и в следующий миг почувствовал теплую волну энергии, быстро распространившуюся по всему моему телу. «Отлично. Осталось только дождаться ответа». О том, что в мою сторону направляется кто-то важный, я узнал по громким звукам барабанов, которые с каждой секундой звучали всё громче. Убираю блаву за спину, а щит кладу на землю рядом с собой. В принципе, я и без оружия довольно сильный, поэтому если они вдруг решатся на меня напасть, смогу порвать их и голыми руками. Толпа расступается и вперёд выезжает молодой парень верхом на вороном коне. Законный принц города Ниар Шараха, Акир Ниар Шарах III, произнёс мужчина, говорящий на ворочьем. Скажи своему принцу, что если его воины сдадут своё оружие, а он объявит капитуляцию, то его люди не пострадают, спокойно произнёс я, глядя на молодого паренька. Он перевёл мои слова принцу, и я увидел его взгляд, наполненный ненавистью. Да как вы вообще смеете вторгаться в мои земли и устраивать тут такое? Последнее слово принц произнёс с повышенным тоном. Он спрыгивает с коня и обводит пространство внутри города рукой. Мой город находится под защитой культа древнего бога. Ты думаешь, тебе и армии этого болотного выскочки это просто так сойдёт с рук? произнёс Акир, глядя мне в глаза. Уже скоро лучшие воины культа будут здесь. Они убьют тебя, а потом перебьют всех нелюдей, которых вы сюда притащили. Я спокойно выслушал его тираду. Спроси своего принца, он собирается сдаваться? Спокойным голосом поинтересовался я у переводчика, и он донес мои слова до Акира. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Парень начинает громко смеяться. «Ты не слышал моих слов, каменная тварь?» Мне кажется, он не в своём уме, послышался голос Андромеды. У меня тоже складывается такое впечатление, отвечаю я искусственному интеллекту, наблюдая за неадекватной реакцией правителя города. Никакой капитуляции не будет, хромовники с минуту на минуту будут здесь, произносит Такир и вынимает из внутреннего кармана своего камзола какую-то вещицу, после чего направляет её на меня. Сдохни, произносит он и из предмета в меня выстреливает луч ярко-красного цвета Следующее, что я почувствовал, это ужасную боль в груди. Опять огонь? Серьёзно? В этом мире что, каждый поставил себе цель меня сжечь? Делаю шаг в сторону, и луч оставляет на моём теле выжженную борозду. Вот же тварь! А когда я, преодолевая расстояние, разделяющее меня и местного принца, хватаю его в кулак и со всей силы сжимаю его. Внимание, получено 1500 exp. Разжимая кулак, стряхиваю останки Акира на землю и только после этого смотрю на полученные повреждения. Я думал, будет всё хуже, говорю я Андромеде, когда обнаруживаю большую рану на груди около метра длиной. «Ну, а чего ты хотел? Сопротивление собственного тела плюс каменная кожа. Вот тебе и результат!» Усмехнувшись, ответила искусственный интеллект. Поворачиваю голову к переводчику. «Прошу, не убивайте!» Он падает на колени и склоняет голову. «Не собираюсь я тебя убивать», — отвечаю я мужчине. «Кто управляет этим городом, помимо него?» — спрашиваю я, кивнув на то, что осталось от принца. Доверенные лица культа древнего бога, грожащим голосом ответил бедолага-переводчик. Ты знаешь, как их найти? спрашиваю я мужчину, и он отрицательно качает головой. Нас не надо искать, мы сами находим, слышу я громкий голос откуда-то сверху. Не знаю, как говорящему удалось сделать так, чтобы его слова звучали так громко, но чуяло моё сердце, что тут явно не обошлось без помощи магии. Поднимаю голову и вижу трех человек в бордовых робах. Они медленно спускались с укреплений на внутренней стене города, проходя сквозь толпу, которая раступилась перед ними в благоговейном трепете. «Я уверена практически на сто процентов, что в этом городе заправляли они, а не этот тупоголовый принц», — послышался голос Андромеды. «Я даже в этом не сомневаюсь». Усмехнувшись, ответил я искусственному интеллекту, после чего обновил на себе защитную магию. Трое мужчин, не торопясь, поравнялись с переводчиком, и один из них наклонился и что-то прошептал ему. Мужчина радостно кивнул и побежал на внутреннюю стену так быстро, как, наверное, не бегал никогда. «Три пары глаз уставились на меня». «Мы правильно понимаем, ты представляешь интересы того, кого многие кличут хозяином болот?» Заговорил один из мужчин, который стоял в центре. «Да, я предлагаю...» «Ни о какой капитуляции речи не идет!» Довольно грубым тоном перебил меня представитель храма. Можешь передать своему хозяину, что он поплатится за то, что решил бросить нам вызов, и что в самое ближайшее время его армия будет разбита, а сам он будет умолять о смерти. Они это серьёзно? Им что, плевать на этот город и людей? Вы же понимаете, что весь этот город все трое мужчин усмехнулись. Этот город не пострадает, спокойно произнёс тот, что стоял в центре. «Посмотри назад!» – произнес он, и я обернулся в сторону, где должна была стоять армия Тибрана. «Что это за странное свечение?» Пронеслось у меня в голове, когда я увидел паутину ярко светящихся нитей, сотканных из магической энергии красного цвета. Нити переплетались между собой, образуя странный рисунок. «Что это?» спросил я, но ответа не последовало, ибо когда я повернулся к представителям храма, их уже и след простыл. Кинг это порталы, послышался в голове обеспокоенный голос Андромеды. С чего ты так риши? Я оборвал предложение на полуслове, ибо отвечать на мой вопрос отпала надобность. На территории возле внешних стен города, на которой буквально несколько секунд назад никого не было, начали появляться люди. О, чёрт.